Глава 10 Планы и секреты. Солнце уже давно поднялось над горизонтом. На улице стало шумно, кричали люди, грохотали телеги, цокали копыта о мостовую. Я сменил имя на короткое «Кен» и позволил Бергу открыть ставни. По словам адепта, вероятность того, что кто-то будет следить за ним через окно, не очень высока, но она есть, а мне стоит как можно дольше сохранять инкогнито. Мы обсудили еще один вопрос, волновавший меня не меньше прочих, бывшего покровителя Берга. — Прости, — виновато проговорил лучник, — не извиняйся, — хмыкнул я. — Я мог бы предположить, что эта сумасшедшая богиня учудит что-нибудь подобное, — произнес он и тяжело вздохнул. «Ну ты ж лично с ней ни разу не встречался. Ты был обычным рядовым последователем», — ответил я. «Так что не волнуйся. Просто имей в виду, что она может заявиться и по твою душу». «Но это не так легко», — улыбнулся он. Я кивнул, соглашаясь. «Вот как я это вижу. Хоть ты и не был ее адептом, она почувствовала, как ее силу из твоего тела выжигает бог тьмы и успела подключиться к тебе и посмотреть, что происходит. Разгневалась». «Затем начала просматривать воспоминания других последователей, услышала от богов обо мне», «Хотя и без этого, скорее всего, начала бы за мной охоту. В результате поисков она наткнулась на воспоминания Ильзы. И пусть твой бывший покровитель безумно в своем гневе, это не лишает ее способности мыслить логически. Я сделал могилу в отдаленном месте, где жил какое-то время. Ну, чем не точка воскрешения?» А Эрида проверила, так и оказалось. «И, видимо, через одну точку воскрешения боги могут чувствовать другие, поэтому она смогла найти мою вторую точку» отправила бедную Ильзу к Листьере, а потом подчинила ее тело и уничтожила все кладбище, не зная, какая именно могила моя. Берг слушал меня, затаив дыхание. Когда я замолчал, нахмурился и изрек. «Жалко Ильзу. Хорошая девочка. Знаком я с ней был. Теперь стала орудием мести безумной Аэриды, ее средством передвижения и сосудом». В малой энциклопедии упоминалось, что некоторые люди считают, что боги могут появляться только там, где рядом находятся их последователи. Автор книги скептически относился к этой теории, но никаких логичных опровержений не приводил. «Сейчас, анализируя ситуацию с богиней охоты и моими надгробиями, я понимаю, что теория правдива. Если бы Аэрида могла, сама бы перенеслась в листьеру и уничтожила кладбище. Однако между разрушениями точек воскрешения прошло ровно столько времени, сколько необходимо человеку, чтобы добраться от одного пункта назначения к другому. Появилась у меня и не менее любопытная мысль». Вся энергия возрождения, по ощущениям богов, одинакова, или имеет какие-то оттенки? Это я к тому, что на кладбище Листьеры была и точка Уны. Понимала ли Айрида, что разрушает две точки, или энергии слились? А если понимала, то знала, какому богу служит второй отблеск? Или сумасшедшей богине было плевать на такие мелочи, и она может угробить любого, кому не посчастливится попасть под горячую руку? «До меня за это время так никто и не добрался», — продолжал Берг. «Видимо, из-за того, что когда Аэрида считывала энергию с твоей первой точки воскрешения, надгробье моей Атифех лежало в моем невидимом кармане. Большую часть времени оно находится там». Лучник взял небольшую паузу и поднял на меня беспокоенный взгляд. «Но у тебя же появились другие точки воскрешения, верно? Не боишься за них?» Я тяжело вздохнул. На самом деле не раз думал об этом. «Надеюсь», — произнес я, — «что они в безопасности». Когда Айрида уничтожала две первые точки, другие просто-напросто еще не существовали. Сейчас же у нее нет на руках моей рабочей точки, чтобы отследить энергию и выйти на другую, понимаешь? Я почесал лоб, слишком уж путанный получился ответ. Однако Берг понял... Ты имеешь в виду, что сейчас твои разрушенные точки всего лишь камни, и даже если Аэрида вернется, например, на кладбище, где я стал адептом бога тьмы, она не сможет почувствовать твой след, верно? Приятно иметь дело с сообразительными людьми. Господин Берг, в дверь постучали, и мы услышали бархатный женский голос. «Ваш завтрак». Не скрывая улыбки, я взглянул на лучника. Мне показалось, тот немного смутился. <смех> пока мы с паствой спали в лесу на шкурах, ему тут завтраки в постель носят. Неплохо устроился. Адепт не успел ничего ответить. Женский голос встревоженно выкрикнул. «Господин Берг, с вами все в порядке?» Дверь начала ходить ходуном от стука. Похоже, пинают ногой. «Иара, успокойся!» Выпалил мой товарищ, вскакивая с места. «Все хорошо. Что на тебе нашло?» Приоткрыв дверь, он выглянул наружу. «Мне показалось, будто какое-то неприятное чувство», сбивчиво произнесла Иара, пытаясь заглянуть внутрь, однако из-за спины лучника увидеть меня девушка или женщина не могла, как и я ее. «Все в порядке», твердо повторил адепт старика. «Подожди секунду». Прикрыв дверь перед носом Иары, он быстро подошел ко мне и шепотом спросил. «Я могу ее впустить? Ничего плохого, если она тебя увидит, не случится. Они с отцом, матерью и братом последователи Глазейска. Шелтон считает их союзниками». При упоминании о боге знаний я невольно скривился. Странная реакция. «Стоит запихнуть обиду куда-нибудь поглубже. В данных обстоятельствах эмоции излишни». «Хорошо», – кивнул я, – «все-таки стоит демонстрировать союзникам доверительное отношение». Берг вернулся к двери и впустил Иару внутрь. Крупная девушка в белом фартуке поверх серого платья замерла на входе с подносом в руках. Изумленно хлопая глазами, она пялилась на меня секунд пять. Приятного в этом было мало, на что я не постеснялся указать. «Извините», – тут же выпалила дочка Тавернчика, достигшая всего лишь шестнадцатого уровня. «Вот, возьмите, пожалуйста», — она всучила поднос с кашей и бутербродами Бергу, «сейчас принесу еще одну порцию», — пообещала она и проворно юркнула обратно в коридор. Глядя на закрывающуюся дверь, я подумал, что, видимо, не все последователи богознаний хитрые интеллектуалы. Есть глазейская и обычная серая паства, всего лишь батарейки для покровителя. Как бы проблем от этого не было». «А на тех крестьян, которых ты сделал последователями бога тьмы, мрачность так действует!» — поинтересовался Берг, как и я, не сводя глаз с двери. «Нет», — хмыкнул я. «С ними я начал забывать, на что способен этот личностный навык. Девица-то через дверь ее почувствовала, с ума сойти». Я мотнул головой и, улыбнувшись, прищурился Буравя товарища взглядом. «И как за тебя волноваться-то начала, а?» «Наступив на горло собственному страху, рвалась к тебе на помощь, выпетив перед собой огромную грудь». «Да, есть в ней такое», — без улыбки согласился лучник. «Хоть я и прямым текстом сказал, что взаимности от меня ждать не стоит, она заявила, что можно и без взаимности». От слов Берга мне слегка взгрустнулось. Во-первых, почувствовал себя идиотом, решив подколоть того, кто всегда носит с собой надгробья погибшей жены. А во-вторых, в голове мелькнула мысль о несправедливости мрачного мира. Такой правильный и верный человек, как Берг, явно не жаждет изменять памяти супруги. Но ведь графу плотское наслаждение нужно регулярно заполнять, иначе поймаешь дебаф». К счастью, довольно быстро Иара вернулась, и я смог отвлечься от своих мыслей. Позавтракав, получается, уже второй раз за утро, я подошел к окну и выглянул на улицу. Таверна располагалась на окраине, я видел метрах в восьмистах высокую каменную городскую стену, однако отдаленность от центра не делала этот квартал глухим, под окнами было на удивление оживленно, народ сновал туда-сюда по улице, стражники с гербом герцога на броне, львом в венке из роз, внимательно за ними наблюдали. Я насчитал трех стражников и еще пятерку солдат, одетых в другие цвета. Должно быть, члены дружины какого-то из гостей-феодалов гуляют по закоулкам. Если все это, можно наблюдать из окошка маленькой таверны на задворках, что же сейчас творится на главных улицах города. В дверь вновь постучали. «Господин Берг, к вам пришел господин Шелтон», — услышали мы голос Иары. «Проводить его к вам?» Лучник поднял на меня взгляд. По его глазам было вполне понятно, какой от меня ждут ответ. Я не стал разочаровывать товарища и кивнул. «Да, будь добра!» В полоборота повернувшись к двери, ответил Берг. Долговязый человек, в длинной черной куртке, висящей на нем, как на вешалке, сперва плотно прикрыл дверь и лишь затем обернулся, сосредоточив на мне взгляд цепких темных глаз. «Длинный Шелтон. Уровень двадцать восемь». 390 из 390. Черные волосы, спускающиеся до плеч, впалые щеки, бледная кожа, морщинистый лоб. Красавцам адепта Рюгуса уж точно не назовешь. А еще так хмурится, глядя на меня, жмется и кривится, будто смотрит на что-то отвратительное. «К вечеру эффект зелья ослабления спадет?» — вместо приветствия спросил я. «Я не ставил перед собой цели впечатлить вновь прибывшего. Мне все равно, что обо мне думает пешка Рюгуса. Сам бог контроля, полагаю, уже успел сложить свое мнение обо мне. Как и его знакомый мне отблеск. Однако мой вопрос подействовал самым наилучшим образом. Шелтон перестал хмурить брови и криво улыбнулся». «Верно. Как к вам обращаться, спаситель Уны? Бон, Бэйл? Дерк Или же...» «Или же...» — кивнул я. «Хорошо, Кен. Не могу сказать, что рад вас видеть, и могу честно признаться, что не хотел бы, чтобы вы мне помогали». Он огляделся по сторонам в поисках стула, не нашел свободного и присел на вторую кровать. Берк ввел вас уже в курс дела?» Разговор с Шелтоном вышел не особо информативным, но все-таки довольно полезным. Например, я узнал, что гости до сих пор продолжают пребывать в замок герцога. Как раз сегодня явились одни из потенциальных союзников Деблейта, трое князей из Союза Помпийских княжеств. Вроде как последние из тех, кого ожидали. Так что вероятность того, что и праздник закончится сегодня, значительно увеличилась». Шелтон обозначил кое-какие детали плана Подчеркнул моменты, на которые следует обратить внимание И откланялся, вновь оставив нас наедине Благоразумнее было бы сидеть на месте и не высовываться Однако я не мог позволить себе упустить такой прекрасный шанс Навестить торговцев в крупном городе Мне даже не пришлось уговаривать Берга прошвырнуться по магазинам По словам Лучника, дворами и переулками мы довольно быстро можем добраться до лавки Одного известного торгаша, последователя Глазейска «Слушай», — заговорил я, когда мы, выйдя из таверны, свернули в узенький проулок. Парочка явно подпитых мужиков, шатаясь, шла нам навстречу, но стоило им оказаться слишком близко ко мне, оба тут же вздрогнули, вытянулись в струнку, завертели головами и не нашли ничего лучше, чем броситься в рассыпную, а затем замереть возле стен противоположных домов, делая вид, что рассматривают каменную кладку». Взглянув на это безумие, я усмехнулся и тихо продолжил. «Все-таки чем ты занимался все это время? Как именно помогал Шелтону? И что за письмо лежало у тебя на столе, когда я появился? Ты довольно резво его убрал». Берг поморщился и виновато отвернулся, проговорил в сторону. «Пока меня просили не говорить тебе. У тебя и так хватает забот, чтобы всем подряд голову забивать». «Вот как?» – удивился я. «И кто же просил?» Повернувшись, лучник, не сбавляя шагу, посмотрел мне в глаза. «Бог тьмы!» «И давно он говорил с тобой», — нахмурился я. «Незадолго до твоего появления», — ответил адепт. Я шевельнул желваками и бросил недовольный взгляд в небо. «Вот значит как, на разговоры со мной не хочешь тратиться, а с Бергом — пожалуйста, или он наговаривает. Если врет, дай мне знак». Но, к сожалению или к счастью, небо ничего не ответило. Обидно, черти дери, хоть обида и глупая, даже немного детская. Мне ненавязчиво дали понять, что мир вокруг меня не вращается. Так я и раньше об этом вроде знал. А может, старик усомнился в моей преданности? Хм, хочется верить, что это не так. «Кен», — неуверенно протянул лучник, — «ты это, не злись, ладно. Тут разберемся, и думаю, можно будет тебе все рассказать. Тема интересная, но я не знаю, почему он...» «Хватит», — выдохнул я, хлопнув товарища по плечу. «Все нормально. Нам, людям, не всегда легко понять, о чем думают боги. Давай пока сосредоточимся на текущих делах. Далеко еще до магазина». Берг медленно кивнул благодаря меня и махнул рукой в сторону очередного проулка. «Минут пять, и мы на месте!» Бодрее, чем несколькими секундами ранее, произнес он.